Глава 21 Ситуация выглядела слегка взрывоопасной. Сразу двое членов совета оказались предателями, и внутри коллектива назревал раскол. Ведь четвертый весьма дерзко и уверенно шел на обострение конфликта с первой троицей. Второй еще более-менее нейтрально относился к этой его выходке, а вот первые и третий были явно недовольны. Впрочем, с учетом их внутренних альянсов и взаимоотношений, все это было ожидаемо. Надеюсь только, что когда мы перейдем к обсуждению куда как более важных вопросов, они это ребячество оставят в стороне. От совместной трапезы было больше вреда, чем пользы. Рядом со мной старались молчать, но стоило им покинуть зал, как тут же начинались переговоры. И все-таки я оказался прав. Им было нужно время. Поэтому я ел, не спеша наслаждаясь всем великолепием, которым меня угощали. Вероятность того, что меня отравят, конечно, оставалась, но я верил в их разумность. Если уж кто и был в этом всем заинтересован, так это 9 и 13. Но один из них уже умер, а другому это только предстоит. Процедура допроса была отложена. Как я узнал, первые в присутствии своих коллег, что не выбыли из погони, задал самый главный вопрос и получил на него ответ. 9 и 13 действительно были двумя вражескими шпионами, что продали душу. Это, конечно, всех членов Совета ошеломило. Поэтому им и нужно было время, чтобы пообщаться друг с другом и обсудить все, что они узнали. И я их не торопил, потому как дальше будут не менее шокирующие вещи. А мне желательно, чтобы они были в состоянии принимать решения. Взвешенные, разумные, идущие на благо нам всем. Я сидел и с превеликим удовольствием вкушал мастерство местного кулинарного гения, которого мне очень захотелось украсть и поставить на мою королевскую кухню. Когда она будет создана, конечно же. Он проводил для меня мастер-классы, давал рекомендации по сочетанию вкусов, использованию соусов, комбинации блюд и напитков. В ход шло все, что только можно съесть. Кое-что мне, конечно, не понравилось, например, протухший сыр с какими-то заплесневелыми орехами, но опыт был интересный. Мне всегда составляли компанию архариты, но очень уж быстро они выбывали, не способные обуздать те объемы пищи, которые пропадали в моем бездонном желудке. А ведь среди членов совета хватало упитанных, чьи щеки выпирали за маски. И каждый успевал пошептаться, задавая какие-то вопросы. Причем 9 вопросов из 10 были об империи, о моих странствиях по этим давно утерянным архаритами землям. Меня спрашивали, с кем из императоров я знаком, кто в Данском королевстве представляет империю, доводилось ли мне видеть посланников из Гизеля, и что я думаю о религиозных орденах, управляемых священной империей. Я не особо скрывал свои знакомства и мысли. Прямо сказал, что Гизель ведет себя вызывающе, и я ожидаю нового раунда переговоров с ними. Что императоров я в глаза не видел и даже голосов их не слышал, но косвенно знаком с некоторыми из них. Спрашивали меня и о моем мире, о моих людях, моей магии. Я тоже не особо скрывал эту информацию, но, естественно, оберегал тайны, знать которые архаритам не только ни к чему, но и попросту опасно. Прошло три часа. За дверями прямо в коридоре не утихали дебаты безликих. Они так разошлись, что я, даже закусывая хрустящим маринованным огурчиком на стойку четвертого, который сидел со мной за компанию, слышал их хор. А спорили они в этот раз на тему того, какие вопросы им надо задать девятому. «Буйные они какие-то. Зачем вообще заранее делать этот список вопросов? Разве не сможет каждый задать все свои вопросы?» Полюбопытствовал я у четвертого, что разъединил маску на две части и, не снимая ее, активно налегал на алкоголь и закуски. Только его золотые зубы были видны. «Потому что Олег грез не даст задать слишком много вопросов. Тело может и не выдержать, даже если пленник будет говорить правду». Ответил он, и дверь в зал открылась. «Судя по их виду, они пришли к какому-то решению», — произнес я и опрокинул последнюю рюмку. Пора заканчивать с обедом. И я оказался прав. Меня пригласили стать свидетелем допроса. Зрелище это еще больше убедило меня в том, что эта клетка — детище того безумца, который каким-то образом попал в этот мир. Статуя из множества металлических штырей самой разной длины впившихся в девятого продолжала парить прямо над столом. Это происходило за счет силы хранителя ключа от аллеи, Он же и вел свой допрос. Первый задал всего пять вопросов предателю, после чего тот отключился. Первый вопрос я пропустил, но там у девятого уточняли, правда ли он предатель, работающий на врагов из другого мира, из которого на наши головы падают слимы. Ответ был «да». А затем члены совета пытались выяснить детали. Есть ли еще шпионы, какая была у него цель, как происходил обмен информацией и приказов, как давно он стал шпионом рогатых ублюдков и что успел передать им за это время? Было видно, что они хотят спросить еще, но больше девятый не выдержал. Вообще удивительно, что он смог продержаться так долго. Светящийся шар каким-то образом записывал вопрос и растворялся в этой клетке, после чего штыри начинали жить своей жизнью, крутиться вдоль попавшего в ловушку тела и явно приносить пленнику нестерпимую боль. Они то ускоряли свои движения, то замедлялись. Мне было любопытно, как это все работает, и спросил. «Каждый штырь соединен с магическим штырем напротив манонитями. Они пронзают тело насквозь, и если запертый в этой клетке молчит, они начинают двигаться. Боль невероятная!» Они перерезают магические каналы, что вызывает неконтролируемое маноизлияние во внутренние органы, что еще больше увеличивает боль. Единственный способ остановить либо замедлить движение — говорить. Не напрямую, рот не открыть, а мысленно. Перед сознанием будет парить шар, принесший вопрос. И нужно открыть ему свой разум и воспоминания, представлять, произносить про себя ответ на вопрос. Будешь частен, боль уменьшится. Будешь хитрить, боль станет настолько невыносимой, что ты потеряешь сознание. Потеряешь сознание, не сможешь отвечать на вопросы. Не ответишь на вопросы, понемногу будешь истерзан нитями грез. А твоя нервная система, мозг и внутренние органы постепенно начнут отказывать. Это все, что нужно знать о более. Хотя есть еще одно. Произнес первый и поправил свое положение на стуле. «И что же?» «Если вопросы не требуют простого ответа «да» или «нет», а заставляют тебя рассказывать, то любое колебание, любая задержка в ответе будут тебя убивать. Мы не просто так выбрали эти вопросы. Это все, что он мог выдержать, чтобы не сойти с ума и не превратиться в овощ. Но потом мы продолжим». «Обязательно продолжим, когда он хотя бы немного восстановится. Спасибо, что показали мне истинное лицо этой твари, предавшие меня и...» Первый тяжело вздохнул и посмотрел на бывшего соратника, а затем задал последний вопрос о нанимателях девятого. Шар вылетел, когда пленник закончил отвечать, и словно телефон воспроизвел запись, давая всем нам пищу для размышлений. Я и сам с удовольствием послушал и сравнил его бредни с тем, что видел своими глазами и знал в целом. Первый отозвал активную силу Аллеи грез и бросил закованное тело девятого на пол. Тот уже был готов. Я даже не уверен, что он вообще очнется. Впрочем, это уже меня не касается. Я думаю, стоит дополнить рассказ о божественных гонцах и посланнике небесном, про которого нам всем поведал ваш бывший коллега, Поднялся я и отправился в центр зала, чтобы все меня лучше видели и слышали. Я отложу на время разговор о том, как хорошо и здорово будет нам заключить союз, передать под мою власть приграничных мелких аристократов, договориться о торговле и моей помощи в остановке агрессии имперских легионов. Это все очень важно и требует детального обсуждения, но сейчас момент не слишком подходящий. Куда как важнее донести до них, что настоящий враг уже давно у ворот, и в любой момент может их проломить. И лучше всего это сделать сейчас, когда свежи воспоминания и рассказы девятого о божественных. Начну с самого элементарного. Я видел этих божественных. Обычные человекоподобные твари с рогами чем-то напоминают демонов из знакомых вам легенд, но есть и отличия небольшие. Их мир не напоминает ад или чистилище, он скорее напоминает наш с вами. А вот божественная тварь, она действительно божественная, существует и угрожает не только всем нам, но, возможно, и им. Я глядел всех, и когда первый кивнул, продолжил. Гера тьмы — это сверхсущество, объединившее в себе материю, духовную силу и ману. Ожившая часть мира, что никогда не должна была обретать разум. И все же она его обрела. И она, судя по всему, пользуется этими рогатыми тварями. Или у них взаимовыгодный договор. Как бы там ни было, она как раз из тех существ, что перешли на новую стадию существования, и ее действительно можно назвать божественной сущностью. Ей нужны свои лакеи, верные и подданные. Поэтому она и собирает души. «Это материал для особо сильных тварей. Вы с ними уже встречались?» «Красноглазые!» Тут же догадался первый, и я молча кивнул, а затем продолжил. «Взамен Герра дает эссенцию тьмы, о которой вам рассказал девятый. И эта эссенция — часть ее тела. Ее глаза, уши и все прочие органы чувств стали частью сети. Она учится, ищет наши слабости, получает подсказки». Как только она увидит брешь, тут же воспользуется ей на полную катушку. «Ты сталкивался с чем-то подобным?» — поинтересовался второй. «Да, к моему огромному сожалению». «И как? Чем все закончилось?» «Я жив, а мой мир на грани коллапса. Это можно назвать боевой ничьей, но толку с этого мне никакого». Надеюсь, мой опыт поможет закрыть Герия Тьмы путь в этот мир, и она навсегда забудет адрес в огромной вселенной». Скрывая накатившуюся грусть, произнес я. «Воистину, это было бы великолепно. Еще бы имперцы не мешали». А вот это уже второй разговор. «Господа, хотите, я выведу из игры две империи и позабочусь о том, чтобы в ближайшие пару лет они даже не думали отправлять к вам свои легионы?» «Воевать против семи империй сложнее, чем против пяти». Всеобщие взгляды через прорези в масках были намного красноречивее любых слов. «Кажется, это предложение после всех моих предсказаний по поводу 9 и 13 попало прямо в цель». «Поподробнее, дорогой гость, поподробнее», произнес первый, складывая две ладони перед собой в форму, напоминающую пирамиду. Для беседы мы выбрались во внутренний сад. Воистину райское место, позволяющее окунуться в красоту природы, услышать пение птиц и насладиться ароматами цветов, что яркими разноцветными бутонами встречали гостей. Я рад, что мы с вами ведем конструктивный разговор все это время. Я не собираюсь никого обвинять за ошибки и решения, принятые в прошлом. Вы действовали отчаянно, с верой в сердцах, что делаете все во благо будущего пусть по незнанию, и приближали вражеское вторжение. Я поднял глаза к небу и уставился на медленно плывущие облака, то и дело скрывающие солнце. Истинная природа вещей все еще требует обсуждения. Наш многовековой опыт против твоей истории. У тебя нет доказательств, а твои слова — это просто теория. Мы слишком мало общаемся и слишком много крови пролили, чтобы доверять им произнес второй, присаживаясь на скамейку. «А тут не столь важно, верите вы мне или нет. Вопрос ведь в том, готовы ли вы идти на компромисс со мной после всего, что увидели. Я поднял руки, не дав первому и четвертому сказать слово. Начнем с того, что моя теория доказывается очень легко, моей магической клятвой. Я готов без условий и требований дать ее прямо здесь и сейчас перед всеми вами, подтвердить, что все то, что вы от меня услышали — «Истина в моем представлении, что я не просто так думаю, а в этом убежден, как и в том, что без объединения вас всех ждет смерть», — серьезно сказал я. Да, они явно хотели что-то дополнить, но к чему лишние разговоры? Было сказано и так очень много. Вы должны были слышать о магических контрактах и клятвах ранее. Давайте заключим эту сделку. Первую и самую важную — Только помните, что нарушившего клятву ждет выгорание его души и неминуемая мучительная смерть. Будут ли среди вас добровольцы? Или же для подтверждения моих слов вы найдете жертву, что специально нарушит договор, и вы убедитесь в истинности моих слов? Безликие вновь начали переговариваться, и, как я и ожидал, они решили найти жертву, не желая рисковать своими жизнями. Мелочно, но разумно». Таким человеком стал старик, который множество лет служил членом совета. Он знал, что и так находится одной ногой в могиле. Время было слишком безжалостным и неумолимым. Когда он узнал, что может стать частью ритуала, подобного тем, что проводили его предки, и доказать, что магия контракта все еще жива, то с радостью согласился. Мне было неприятно осознавать, что старик отправляется на смерть, но... Я сразу почувствовал мерзкую ауру гибели и запах тлена, стоило молодым стражам помочь старику войти в сад. Я по его одеждам, различным побрякушкам и взгляду сразу понял — передо мной фанатик, старый, покрывшийся плесенью фанатик. Его глаза горели праведным огнем, и он хотел сделать последний ход в своей жизни, оказав услугу совету. Взамен его имя будет выбито в камне на здании совета, запечатлено на века, прославляя жертву этого одиозного сторонника древних заветов. Вся жизнь старика держалась на капельницах зельями здоровья, и мне было противно осознавать, что именно моя попытка доказать совету раки правдивость моих слов потребует такую жертву. «Это ваш выбор, и вам с этим жить», — тихо произнес я. Впрочем, членов Совета это вовсе не волновало. Они привыкли жить с позиции, где каждая человеческая жизнь — это единичка ресурса, инструмент в их руках. И по всем лицам я понимал, что они довольны и счастливы. А самый довольный — безымянный немощный старик, готовый пожертвовать своей жизнью. Из-за накрывшей меня брезгливости ко всей этой ситуации я не стал создавать пафосных спецэффектов, и просто сделал то, что должно. Дал клятву сообщить совету, что все мною сказанное на этой встрече — истина. Все, что я советую, — от чистой души. Все, что обещаю, буду стремиться исполнить всеми силами. Старик же пообещал никогда не называть и никаким другим способом не передавать никому мое истинное имя, что я прошептал ему на ухо. Магия закрутилась в воздухе между нами. «Мир принял нашу сделку. Еще одна печать обещания легла на мою душу. Половина безликих ушла, сопровождая знающего мою тайну старика, другая осталась со мной. Спустя 15 минут они вернулись». «Он попытался сказать нам его имя, но... Ни зелья, ни лекари, дежурищие рядом, не смогли поддержать его жизнь. Он умер быстро. Попытка нарушить клятву убила его» произнес третий, и все остальные задумчиво переглянулись. «Если у кого-то есть сомнения, я могу заключить персональные клятвы с каждым из вас. Пусть вечность будет благосклонна к душе павшего», произнес я, смотря в небеса. «А теперь, следуя клятве, что дал вашей жертве, я хочу обсудить куда как более важные для вас вещи, для всех нас. Гера тьмы слишком опасна». Сложный противник, и я не готов сходу идти и пытаться от нее избавиться. Никто не готов. Мне потребуется ваша помощь. И первое, к чему мы должны стремиться, остановить войну. Избавиться от потерь наших войск. Дождь Ислимов может начаться в любую минуту и в любой части мира. Солдаты должны готовиться к этой битве, а не проливать кровь за пару квадратных километров бесплодной земли на границе архаритов и империй. «Так и в чем же твое предложение, Сергей Багров?» Задумчиво произнес первый. «Как ты собираешься вывести из игры часть империи? Добавил второй. «Передайте под мое командование приграничные земли вдоль границы со Славией. Я заключил с ними договор, и они не имеют права пытаться пройти через эти земли и вторгнуться на ваши территории». Но если все эти земли вдоль границы станут моими, у него вообще не будет и шанса пройти через эти земли, чтобы атаковать вас. Я изучил много всякого и уверен, что император с удовольствием сосредоточит свои усилия на ряде приграничных островов и территорий соседнего континента. Вторая империя, которую я намереваюсь вывести из строя за ближайший год, я коварно улыбнулся, это Франтия. Скоро им станет не до имперских амбиций, потому как основа их могущества будет подорвана. «Восстание рабов?» — с удивлением посмотрел на меня третий. «Восстание народов, что оказались узурпированы и превращены в животных их бесчеловечными правителями. Вы сосредоточитесь на защите и охране куда как меньшего количества земель. На моих землях разместите своих шпионов и можете рассчитывать на мою собственную разведку». Я буду вести двойную игру, поддерживая мир в регионе. В Андулии тоже много рабов. Но для этого этим рабам нужно восстать. На земле империи привозят лишь с промытыми мозгами и не знающих такого слова, как «свобода», безвольных, сломленных людей. Я собираюсь устроить бедлам на Марикане. Они будут вынуждены отправить туда войска для поддержания порядка и не смогут вести наступательные войны тут. «Война на два фронта, даже без активных движений, всегда требует усилий и повышенного внимания. Два замороженных фронта намного полезнее, чем один активный». «Думаешь, эти твари из Гизеля тебе это позволят?» С сомнением посмотрел на меня первый. «Думаю, у меня есть козырь, что заставит их осторожничать», — ухмыльнулся я. «Итак, вы готовы принять мое предложение?» Если да, давайте откроем карты и посмотрим на спорные территории, которые я смогу защитить своим именем.